Третье. Воля перед сознанием других вещей. Обращаясь теперь со своей проблемой к познавательной способности, мы заранее знаем, что так как способность эта по существу своему направлена вовне, то воля не может быть для нее предметом непосредственного восприятия, каким она была для самосознания, оказавшегося, однако, некомпетентным в нашем деле. Здесь мы можем оперировать лишь с одаренными волею существами, которые предстоят перед познавательной способностью в качестве объективных и внешних явлений, то есть как предметы опыта, и их надо теперь исследовать и анализировать как таковые, частью пообщим, господствующие над всем вообще опытом, что касается его возможностей априори известным правилам частью по фактам какие дает готовый и действительно имеющийся опыт тут уже стало быть мы имеем дело не с самой вою открытой лишь для внутреннего чувства а с хотящими движимыми волейю и существами которые служат объектами внешних чувств если же с этим и связан тот недостаток что нам приходится рассматривать подлинный предмет наших изысканий лишь косвенно и на более далеком расстоянии, то недостаток этот перевешивается тем преимуществом, что мы можем теперь пользоваться при своем исследовании гораздо более совершенным органом, нежели темное, глухое, одностороннее прямое самосознание, так называемое «внутреннее чувство». Именно рассудком, снабженным всеми внешними чувствами и всеми средствами для объективного понимания. Самой общей и коренной формой этого рассудка оказывается закон причинности, так как даже только благодаря его посредству осуществляется созерцание реального внешнего мира, в котором мы, ощущаемые в наших органах чувств состояния и изменения, тотчас и вполне непосредственно понимаем как действие, и без постороннего руководства, наставления и опыта мгновенно делаем переход от них к их причинам, которые именно благодаря этому рассудочному процессу и представляются нам в виде объектов в пространстве. Обстоятельное изложение этого учения находится в трактате о законе основания, параграф 21 второго издания. Отсюда бесспорно явствует, что закон причинности сознается нами априори, то есть как необходимый для возможности всякого вообще опыта. Причем мы не нуждаемся в косвенном, трудном, даже просто неудовлетворительном доказательстве, какое дано для этой важной истины Кантом. Закон причинности дан априори как всеобщее правило, которому подчинены все реальные объекты внешнего мира без исключения. Этим отсутствием исключений он обязан именно своей априорности. По самой своей сущности — он прилагается к одним только изменениям и гласит, что где и когда в объективном, реальном, материальном мире что-нибудь сильно или слабо, много или мало изменяется, то непременно как раз перед этим должно измениться и что-нибудь другое. А чтобы изменилось это последнее, перед ним опять должно что-нибудь измениться, и так до бесконечности». Так что никогда нельзя усмотреть какого-либо начального пункта в этом регрессивном ряду изменений, наполняющим время как материя пространства, или хотя бы только мыслить его возможность, не говоря уже о том, чтобы принимать его за данный. Ибо неустанно возобновляющийся вопрос, чем вызвано это изменение, никогда не дает рассудку последней точки опоры — как бы он при этом регрессии не утомился. Вот почему первая причина совершенно так же немыслима, как начало времени или граница пространства. Равным образом, по закону причинности, раз предшествующее изменение, причина наступила, то проводимые им позднейшие изменения действия должно наступить с полной неизбежностью, то есть следует за ним необходимо. Эта черта необходимости выявляет в законе причинности особый вид закона основания, который есть самая общая форма всей нашей познавательной способности. Проявляясь в реальном мире в виде причинности, он обнаруживается в мире мыслей как логический закон об основании познания, и даже в пустом, но априори созерцаемом пространстве как закон строго необходимой взаимной зависимости положения всех частей пространства по отношению друг к другу. Детальные доказательства этой необходимости зависимости для частных случаев составляет всю задачу геометрии. Поэтому-то, как уже разъяснено мною вначале, быть необходимым и быть следствием данного основания — понятие взаимообратимое. Таким образом, все изменения, происходящие с объективными в реальном внешнем мире лежащими предметами, подчинены закону причинности, и потому, когда и где бы они ни совершались, они всегда совершаются необходимо и неизбежно. Отсюда не может быть исключения, ибо это априорное правило обусловливает всякую возможность опыта. Что касается его применения какому-либо данному случаю, то остается лишь вопрос, идет ли дело об изменении какого-либо во внешнем опыте данного реального объекта. Если так, то его изменения подлежат введению закона причинности, то есть должны вызываться какой-нибудь причиной, а потому именно наступают с необходимостью. Если мы теперь с этим всеобщим, априори известным и потому для всякого возможного опыта, без исключения действительным правилам, подойдем ближе к самому этому опыту и будем рассматривать данные в нем реальные объекты, к возможным изменениям которых прилагается наше правило, то мы скоро заметим в этих объектах некоторые глубоко идущие коренные различия — давным давно уже послуживший основу для их классификации а именно мы видим тут частью предметы неорганические то есть неодушевленные частью органические то есть живые которые в свой черед разделяются на растения и животные Эти последние, опять-таки оставаясь в существенных чертах, сходными друг с другом и отвечающими своему понятию, все-таки представляют собою чрезвычайное разнообразие и тонко дифференцированную шкалу совершенства, начиная с еще близко родственных растению, трудно от него отличаемых, вплоть до самых законченных, наиболее полно отвечающих понятию животного. На вершине этой шкалы стоит человек, мы сами. Если теперь мы, не смущаясь этим разнообразием, будем рассматривать все вообще эти существа лишь как объективные, реальные предметы опыта, и, соответственно, тому приступим к применению нашего закона причинности, априори обусловливающего возможность всякого опыта к возможным с такими существами изменениям, то мы найдем, что хотя опыт всюду складывается согласно этому априори известному закону, однако упомянутые большой разницы в сущности всех объектов опыта отвечают также сообразны с ней видоизменения в том способе, как причинность осуществляет на них свое право. Точнее, соответственно, трехчленные разницы неорганических тел, растений и животных всеми их изменениями управляющей причинность обнаруживаются также в трех формах, именно как причина в теснейшем смысле слова, как раздражение и как мотивация. Причем эти виды изменения причинности ничуть не умаляют ее априорного значения и, следовательно, обусловленные ими необходимости результата. Причиною, в теснейшем смысле слова, будет то, в силу чего наступают все механические, физические и химические изменения предметов опыта. Она всегда характеризуется двумя признаками. Во-первых, при ней находит свое применение третий ньютоновский основной закон — действия и противодействия равны между собой. Иными словами, предыдущее состояние, называемое причиной, испытывает одинаковое изменение, как и последующее, называемое действием. Во-вторых, согласно второму Ньютоновскому закону, степень действия всегда точно соответствует степени причины, то есть усиление последней влечет за собой также одинаковое усиление первой, так что если только известен характер действия, Тотчас, по степени интенсивности причины, можно знать, измерить и вычислить также степень действия. И вице-версо, то есть наоборот. При эмпирическом приложении этого второго признака не надо, однако, подлинное действие смешивать с его видимым для глаза проявлением. Не надо, например, ожидать, что при сжатии тела его объем будет убывать в том же отношении, в каком пребывает сжимающая сила. Ибо пространство, до которого сдавливает тело, все уменьшается, следовательно, сопротивление возрастает. И хотя и здесь тоже реальное действие уплотнения действительно увеличивается соразмерно с причиной, как свидетельствует закон Мариотта, однако этого нельзя усмотреть по его наружному проявлению. Далее сообщаемые в «Воде теплота» До известного градуса производит нагревание, сверх же этого градуса — лишь быстрое испарение. Но при последнем опять получается то же самое отношение между степенью причины и степенью действия, и так бывает во многих случаях. Такие причины в теснейшем смысле слова вызывают изменение всех неодушевленных, то есть неорганических тел. Познание и предположение такого рода причин руководит исследованием всех изменений, составляющих предмет механики, гидродинамики, физики и химии. Определяемость исключительно только такими причинами есть, поэтому подлинный и существенный признак неорганического или неодушевленного тела. Второй вид причин есть раздражение, то есть такая причина, которая, во-первых, сама не испытывает никакого противодействия соотносительно с ее воздействием, а во-вторых, между интенсивностью которой и интенсивностью действия совсем нет никакой соразмерности. Здесь, следовательно, степень действия не может быть измерена и заранее определена по степени причины. Незначительная прибавка в раздражении может повлечь за собой очень значительное усиление действия или же, наоборот, совершенно прекратить прежние действия, даже вызвать действие противоположные. растение например, как известно, с помощью теплоты, а также примешивая к земле известь, мы можем побудить к чрезвычайно быстрому росту, так как эти причины действуют в качестве раздражений для его жизненной силы. Но если при этом немножко перейдена подобающая степень раздражения, то в результате вместо повышенной и ускоренной жизни произойдет смерть растения. Точно так же с помощью вина или опиума мы можем напрячь и значительно повысить свои умственные силы. Но если при этом переступить надлежащую меру раздражения, то эффект получится прямо противоположный. Этого рода причинами, то есть раздражениями, определяются все изменения организмов как таковых. Все перемены и стадии развития у растений и все чисто органические и растительные изменения или функции животного тела совершаются через раздражение. В этом смысле действуют на них свет, теплота, воздух, пища, всякое лекарственное средство, всякое прикосновение, оплодотворение и так далее. В то время как в жизни животных имеется еще сверх того совсем иная сфера, о которой я сейчас буду говорить. Вся жизнь растений, напротив, определяется исключительно раздражениями. А вот их ассимиляционные процессы, рост, стремление верхушки к свету, корней к лучшей почве — их оплодотворение, прорастание и так далее, все это изменение через раздражение. У отдельных немногих родов сюда присоединяется еще своеобразное быстрое движение, которое также следует лишь за раздражениями, но за которые однако, они получили название чувствующих растений. Это, как известно, главным образом мимоза пудика, гедезариум геранс, И Дионеа мусципуля. Определяемость во всех, без исключения случаях, одними только раздражениями, есть отличительный признак растения. Растением, стало быть, будет всякое тело, в котором своеобразные его природе свойственные движения изменения всегда исключительно бывают результатом раздражений. Третий вид движущих причин есть тот, который служит отличительным признаком животных. Это мотивация, то есть причинность, проходящая через познание. Она появилась в иерархии естественных объектов там, где существо, обладающее более сложными и потому разнообразными потребностями, не могло уже удовлетворять их только реакции на раздражение, которые еще надо дожидаться но должно было обладать способностью выбора, уловления, даже отыскивания средств для их удовлетворения. Вот почему у этого рода существ вместо простой восприимчивости к раздражениям и последующих за ними движений появляется восприимчивость к мотивам, то есть способность представления, интеллект в бесчисленных степенях совершенства со своим материальным воплощением нервной системой и головным мозгом, а с этим вместе и сознание. Что в основе животной жизни лежит жизнь растительная, которая, как таковая, совершается именно лишь через раздражение, дело известное, Но все движения, какие животное исполняет как животное, и которые именно поэтому зависят от того, что физиологи называют «животными функциями», Все они происходят в результате познания какого-либо объекта, то есть по мотивам. Поэтому животным будет всякое тело, своеобразное, свойственное его природе, внешние движения и изменения которого всякий раз следует по мотивам, то есть по известным представлениям, содержащимся в его сознании, которые при этом уже предполагаются данным. Какие бы бесконечные градации в ряду животных не являла способность к представлениям и, стало быть, сознание, однако у каждого животного она содержится в такой мере, что оно представляет себе мотив, обусловливающий его движение. Причем уже данному здесь самосознанию внутренняя движущая сила, отдельные проявления которой бывают вызваны мотивами, открывается в качестве того, что мы обозначаем словом «воля». Но движется ли данное тело по раздражениям или по мотивам относительно этого никогда не может быть сомнения даже и при внешнем наблюдении, на которое мы здесь опираемся. С такой очевидностью различаются по своему способу действия раздражение и мотив. А именно раздражение всегда действует через непосредственные прикосновения или даже внедрение хотя бы это не было заметно для глаз, как, например, когда раздражение исходит от воздуха, света, теплоты, Мы все-таки заключаем о нем из того, что действие состоит в бесспорном соотношении к продолжительности и интенсивности раздражения, хотя соотношение это не при всех степенях раздражения остается одним и тем же. Где, напротив движения причиняется мотивом, все подобные различия совершенно отпадают. Ибо здесь подлинным и ближайшим проводником воздействия служит не атмосфера, а исключительно только познание. Чтобы действовать в качестве мотива, объекту нужно всего только быть воспринятым, познанным, причем решительно все равно, как долго, на каком расстоянии, близко или далеко, и с какой отчетливостью был он ацептирован. Все эти различия ничуть не влияют здесь на степень его действия. Раз только он воспринят, он действует совершенно одинаково, предполагая, что он вообще является основанием, определяющим возбуждаемую здесь волю. Ведь физические и химические причины, равно как раздражение, тоже действуют в том лишь случае, если подлежащее воздействие тела к ним восприимчиво. «Я сказал только что возбуждаемую здесь волю, ибо, как уже упомянуто, в качестве так называемой воли здесь внутренне и непосредственно дает о себе знать самому существу то, что, собственно, сообщает мотиву силу действовать — тайная пружина вызываемого им движения. У тел движущихся исключительно по раздражениям растений Мы называем это пребывающее внутренние условия движения жизненной силой. У тел, движущихся только по причинам в самом тесном смысле этого слова, мы называем его силой природы или качеством. Оно предполагается всякими объяснениями, как необъяснимый далее элемент, потому что в глубине этих существ нет самосознания, которому оно было бы непосредственно доступно. Если теперь, оставив в стороне явление вообще, мы захотим заняться тем, что Кант называет вещью в себе», то не окажется ли это, лежащее в лишенных познания и даже жизни существах, внутренние условия их реакции на внешние раздражители, тождественным по своей сущности с тем, что мы называем в себе волею, как в этом хотел действительно убедить нас один философ новейшего времени? Вопрос этот я ставлю открытым, не желая, однако, прямо противоречить такому решению. Само собой разумеется, что я здесь имею в виду самого себя и не мог говорить в первом лице только в виду требовавшегося для конкурса инкогнито. Но я не могу оставить без разъяснения ту разницу, какая обнаруживается в мотивации из-за особенностей человеческого сознания сравнительно с сознанием всякого животного. Особенность эта, обозначаемая, собственно, словом «разум», состоит в том, что человек, в противоположность животному, не только способен к интуитивному пониманию внешнего мира, но может еще из этого понимания абстрагировать общие понятия, а чтобы фиксировать и удерживать их в своем чувственном сознании — Он отмечает эти понятия словами. Это дает ему возможность строить из них бесчисленные комбинации, которые, относясь везде, как и составляющие их понятия к наглядному, познаваемому миру, в то же время образуют, собственно, то, что мы называем «мыслить», и благодаря чему становятся возможными огромные преимущества человеческого рода перед всеми остальными, а именно, язык, рассудительность, взгляд на прошлое, забота о будущем, цель, умысел, планомерная, совокупная деятельность многих индивидуумов, государства, науки, искусства и так далее. Все это основывается на одной только способности — способности иметь неинтуитивные, абстрактные, общие представления, называемые понятиями, то есть совокупностями вещей из-за того, что каждый из них объемлет собою много отдельных объектов. Животные, даже умнейшие, лишены этой способности, так что у них имеются единственно только наглядные представления, и они, следовательно, познают лишь непосредственно данные, живут исключительно настоящим. Поэтому мотивы, которыми приводится в движение их воля, всегда должны быть наглядными и наличными. Отсюда получается, что они располагают крайне незначительным выбором, именно лишь выбором между тем, что наглядно дано их ограниченному кругозору и способности понимания, то есть между наличной во времени и пространстве действительностью. И здесь более сильный в качестве мотива элемент тотчас определяет их волю, вследствие чего причинность мотива выступает тут очень ясно. Кажущимся исключением из этого правила является дрессировка, страх, действующий через посредство привычки. Подлинное до некоторой степени исключения есть инстинкт, поскольку благодаря ему животное во всей совокупности своего поведения приводится в движение, собственно, не мотивами, а внутренним влечением и стремлением, которое, однако, свое ближайшее определение в подробностях отдельных поступков и для каждого мгновения опять-таки получает от мотивов, то есть сводится к тому же правилу. «Ближайшее рассмотрение инстинкта отвлекло бы меня здесь слишком далеко от моей темы». Ему посвящена двадцать 27 глава второго тома моего главного произведения. Что же касается человека, то он, благодаря своей способности к неинтуитивным представлениям, позволяющей ему думать и размышлять, обладает бесконечно более широким кругозором, обнимающим отсутствующее прошлое и будущее. Поэтому он обладает гораздо более обширной сферой для воздействия мотивов, а, следовательно, и для выбора, нежели животные, ограниченные узким настоящим. Его деятельность обычно определяется не тем, что принадлежит его чувственному созерцанию, непосредственно дано в пространстве и времени. Определение это исходит скорее просто от мыслей, которые он всюду носит с собой в своей голове и которые делает его независимым от впечатлений на личной действительности. Если же они такого действия не оказывают, поведение человека носит название неразумного. Напротив, мы признаем разумность за таким образом действий, который основывается исключительно на хорошо обдуманных мыслях, и потому совершенно не зависит от впечатлений созерцаемой действительности. То, что поведением руководит особый класс представлений, абстрактные понятия, мысли, которого лишено животное, это проявляется даже и вовне. На все его поступки, хотя бы самые незначительные, даже на все его движения и шаги обстоятельства это накладывает печать умысла и преднамеренности. Благодаря чему его поведение так явно отличается от поведения животных, что мы прямо-таки видим, как его движения направляются как бы тонкими незаметными нитями, мотивами, состоящими из одних мыслей, тогда как животных заставляет двигаться грубые, заметные для глаз канаты данные в созерцании действительности. Но разница этим и ограничивается. Мотив становится мыслью, как созерцание становится мотивом, если только оно в состоянии действовать на данную волю. Но все мотивы — причины, а всякая причинность сопряжена с необходимостью. Человек, благодаря своей мыслительной способности, подмечая всякие мотивы, действующие на его волю, может представлять себе эти мотивы в любом порядке, попеременно и повторно. Он преподносит их своей воле, что называется обдумывать. Он способен к взвешиванию, и в силу этой способности для него открыт гораздо больше выбор, нежели какой возможен для животного. Это делает его, конечно, относительно свободным, именно свободным от непосредственного принуждения наглядных, наличных, мотивирующих его волю объектов, принуждения, какому, безусловно, подчинено животное. Он, напротив, ставит свои решения независимо от наличных объектов, сообразным мыслям, которые и служат его мотивам это относительная свобода, конечно, и есть в сущности то, что образованные, но неглубоко думающие люди разумеют под свободой воли, которая якобы составляет явное превосходство человека над животным. Однако свобода эта чисто относительная именно по отношению к наглядной наличности и чисто сравнительная именно в сравнении с животными. От нее изменяется исключительно только способ мотивации. Необходимый же характер действия мотивов ничуть не исчезает, даже не умоляется Абстрактный в одной только мысли состоящий мотив — это внешне, определяющая волю причина, совершенно как и мотив интуитивный, являющийся в виде реального наличного объекта. Это, следовательно, такая же причина, как и всякая другая, и даже, подобно всем другим причинам, мы всегда находим тут что-то реальное, материальное, так как, в конце концов, этот абстрактный мотив всегда опирается все-таки на какое либо когда-нибудь и где-нибудь полученные впечатления извне. Его преимущество лишь в длине направляющей проволоки. Я хочу этим сказать, что он не связан, подобно чисто наглядным мотивам, с известной близостью в пространстве и времени, но может действовать на огромнейшем расстоянии через самое продолжительное время и через посредство длинного сцепления понятий и мыслей. Это следствие особых свойств, и выдающейся чувствительности того органа, который прежде всего испытывает и воспринимает его воздействие, именно человеческого мозга или разума. Это, однако, нисколько не уничтожает его причинности и данной с нею необходимости. Вот почему только при очень поверхностном взгляде на дело можно считать указанную относительную и сравнительную свободу абсолютной. «Либерум арбитриум индиференции Обусловливаемая ею способность взвешивания на самом деле не дает ничего иного, кроме очень часто тягостного конфликта мотивов, при котором руководящую роль играет нерешительность и арены для которого служит уже все сердце и сознание человека. А именно последний допускает мотивам повторно испытывать свою взаимную силу на его воле, отчего последнее попадает в такое же точное положение, в каком находится тело, на которое в противоположных направлениях действуют различные силы, пока, наконец, заведомо сильнейший мотив, вытеснив остальные, не определит собою волю. Этот исход называется решением и наступает с полной необходимостью как результат борьбы. Бросив опять взгляд на весь ряд форм причинностей, в котором ясно друг от друга отделяются причины в теснейшем смысле слова, затем раздражение и, наконец, мотивы, В свой черед, распадающийся на наглядные и абстрактное, мы заметим, что если обозреть в этом отношении всю лестницу существ снизу вверх, причина и ее действия все более и более расходятся, все яснее обособляются и становятся разнородными, причем причина принимает все менее материальный и осязаемый характер — так что содержание причины как будто становится все меньше, а содержание действия все больше. От всего этого вместе связь между причиной и действием теряет своей непосредственной очевидности и понятности. А именно, все только что сказанное меньше всего наблюдается в механической причинности, которая поэтому наиболее понятна из всех видов причинного соотношения. Отсюда возникло в прошлом веке ложное стремление, еще теперь сохраняющееся во Франции, а в недавнее время появившееся и в Германии, стремление сводить к ней все другие причинности, объяснять механическими причинами все физические и химические процессы, а этими последними в свой черед пользоваться для объяснения явлений жизни. Движущееся тело толкает находящееся в покое и, сообщая ему движение, настолько же теряет в движении само. Здесь, перед нашими глазами, причина как бы переходит в действие. Опа вполне однородные, точно соизмеримые и, к тому же, осязаемы И так обстоит дело, собственно, со всеми чисто механическими действиями. Но чем выше мы будем подниматься по лестнице существ, тем это соответствие становится все меньше и меньше, уступая место вышеизложенному разобщению. Мы найдем это, если на каждой ступени будем рассматривать отношения между причиной и действием, Например, между теплотой как причиной и ее различными действиями, каковы расширения, накаливание, плавление, испарение, сгорание, термоэлектричество и так далее, или между испарением как причиной и охлаждением или кристаллизацией как действиями. Или между трением стекла как причиной и свободным электричеством с его удивительными явлениями как действием или между медленным окислением металлических пластинок как причиной и гальванизмом со всеми его электрическими, химическими, магнитными явлениями как действием. Итак, причина и действие все более и более обособляются, становятся разнородными, их связь делается непонятнее, действие как будто содержит больше, нежели могла дать ему причина, ибо последнее всегда оказывается менее материальной и осязаемой. Всё это выступает еще яснее, когда мы переходим к органическим телам, где причинами являются простые раздражения. Частью внешние, такие как световые, тепловые, от воздуха, почвы, пищи, частью внутренние, в виде влияния соков и частей тела друг на друга, а их действием оказывается жизнь в ее бесконечной сложности и ее бесчисленном разнообразии проявлений в многочисленных формах мира растительного и животного. Более подробное изложение такого расхождения причины и действия содержится в «Воле в природе» рубрика «Астрономия», страница 80 и следующее второго издания. Но, быть может, при этой все более и более сказывающейся разнородности, несоизмеримости и непонятности отношений между причиной и действием страдает также и создаваемое этим отношением необходимость. Нисколько, ничуть. Как катящийся шар приводит в движение покоящийся? С такой же необходимостью должна разряжаться и лейденская банка при прикосновении к ней другой руки. С такой же необходимостью должен и мышьяк убивать все живое, а зерно, которое в сухом виде сохранялось тысячелетия, не обнаруживая никакого изменения, перенесенное в надлежащую почву, подвергнутое влиянию воздуха, света, теплоты, и влажности, должно прорасти, вырасти и развиться в растении. Причина здесь сложнее, действие разнороднее, но необходимость, с какой оно наступает, от этого ни на волос не меньше». В жизни растений и вегетативной жизни животного раздражение, правда, во всех отношениях чрезвычайно отличается от вызванной им органической функции. Причем это раздражение и функция ясно обособлены друг от друга. Однако они еще, собственно, не разделены. Между ними должно существовать соприкосновение, как бы оно ни было тонко и незаметно. Полное разделение наступает лишь в животной жизни, проявления которой вызываются мотивами, благодаря чему причина, до сих пор все еще материально связанной с действием, оказывается здесь уже совсем от него оторванной, совсем иной природы, чем-то прежде всего нематериальным, простым представлением. Таким образом, в мотиве, вызывающем движение животного, указанная разнородность между причиной и действием, обособление их друг от друга, их несоизмеримость, нематериальность причины и потому кажущаяся бедность ее содержания в сравнении с действием достигает высшего предела а непостижимость их взаимного отношения превратилась бы в абсолютную, если бы мы и это причинные отношения знали лишь извне, как остальные. Но здесь внешнее познание дополняется познанием совершенно иного рода, познанием внутренним, и процесс, совершающийся тут как действие после появления причины, известен нам интимным путем мы обозначаем его с помощью особого терминус ad hoc, термин для данного случая — воля. Но что и тут, точно так же, как и выше, при раздражении причинные отношения не утратило своей необходимости, это уражается уже в том, что мы признаем его за причинное отношение и мыслим в этой форме, существенные для нашего рассудка. К тому же мы находим мотивацию, совершенно аналогичной двум другим разобранным выше видом причинного отношения и представляющей только высшую ступень, какой эти последние достигают путем самого постепенного перехода. На самых низших ступенях животной жизни мотив еще близко родственен раздражению. Зоофиты, все вообще радиарии, окефалы среди моллюсков, обладают лишь слабым проблеском сознания, именно настолько, насколько это необходимо, чтобы подмечать свою пищу или добычу и захватывать ее к себе, когда она попадется. И разве еще менять свое место на более удобное? Так что на этих низких ступенях действие мотива обнаруживается перед нами с такой же полной ясностью, непосредственностью, решительностью и несомненностью, как и действие раздражения. Блеск света привлекает маленьких насекомых в самое пламя. Мухи доверчиво садятся на головы ящерицы, только что перед их глазами проглотившей их собрата. Кто станет мечтать здесь о свободе? У высших... Более разумных животных действие мотивов становится все более косвенным, а именно мотив явственнее определяется от вызывающего его действия, так что этой разницей в расстоянии между мотивом и действием можно было бы даже пользоваться в качестве мерки для интеллекта животных. У человека расстояние это становится неизмеримым, у животных же – даже самых умных, представления, делающиеся мотивом их поведения, все еще должно быть наглядным. Даже там, где уже образуется возможность выбора, выбор этот может происходить лишь между интуитивной наличностью. Пес стоит в колебании между призывом своего хозяина и находящейся перед ним самкой. Более сильный мотив определит его движение, но тогда оно последует с такой же необходимостью, как и механическое действие. Ведь мы и при этом последним видим, как тело, выведенное из равновесия, некоторое время попеременно колеблется в ту и другую сторону, пока не определится, где лежит его центр тяжести, и оно упадет в этом направлении. Пока же мотивация ограничена наглядными представлениями, ее родство с раздражением и вообще причиной очевидно еще из того, что мотив в качестве действующей причины должен являть собой нечто реальное, наличное, должен прямо действовать на чувства через свет, звук, запах, хотя бы очень окольным, но все еще физическим путем. Сверх того, причина здесь столь же открыта для наблюдателя, как и действие. Он видит, что появление мотива неизбежно сопровождается данным поведением животного, раз нет противодействия со стороны какого-либо другого, столь же очевидного мотива или дрессировки. Относительно связи между этим мотивом и поведением сомнения быть не может. Вот почему никому не придет в голову приписывать животным liberum arbitrium indifferensi, то есть поступки, не определяемые никакой причиной. Так же, как сознание разумно, иными словами, способно к неинтуитивному познанию, то есть к понятиям и мыслям, мотивы становятся совершенно независимы от настоящего и реальной обстановки, и потому бывают скрытые для зрителя. Ибо здесь это просто мысли, которые человек носит с собой в своей голове, возникновение которых, однако, лежит вне ее, часто даже в далеком прошлом, а именно то в собственном опыте прежних лет, то в чужом предании, словесном и письменном, даже из самых отдаленных времен, при том, впрочем, условии, что происхождение их всегда реально и объективно, хотя часто вследствие запутанного сочетания сложных внешних условий среди мотива фигурирует много заблуждений, а предание сохраняет много обманов, стало быть, и много глупостей. Сюда присоединяется еще то обстоятельство, что человек часто скрывает мотивы своего поведения от всех других, иной раз даже от себя самого а именно, когда он боится признать, что, собственно, побуждает его к тому или иному поступку. Между тем, мы, видя его действия, стараемся с помощью догадок отыскать их мотивы, которые при этом предполагаются нами с такой же твердостью и уверенностью, как причина любого движения в области неодушевленных тел, наступление которого нам случалось видеть. Мы убеждены, что и то, и другое без причины не бывает. Точно так же и наоборот в своих собственных планах и предприятиях мы принимаем в расчет действия мотивов на людей с уверенностью, которая была бы вполне равносильна той, с какой мы высчитываем механические действия механических сооружений, если бы мы столь же точно знали индивидуальные характеры замешанных в данном случае людей, как знаем длину и толщину балок, поперечных колес, вес груза и так далее. Этой предпосылке держится всякий, пока он смотрит вовне, имеет дело с другими и осуществляет практические цели, ибо человеческий рассудок предназначен для этих последних. Но если человек попытается разобрать дело с теоретической и философской сторон, к чему, собственно, его интеллект не предназначен, и сделает теперь предметом обсуждения себя самого, то рассмотренный сейчас нематериальный характер абстрактных из одних мыслей состоящих мотивов, которые не связаны ни с какой реальной наличной обстановкой и самые препятствия для которых опять-таки образуются лишь простыми мыслями в виде противоположных мотивов, характер этих мотивов настолько собьет его с пути, что он усомнится в их существовании или, по крайней мере, в необходимости их действия, полагая, будто то, что он делает, могло бы точно так же остаться и неисполненным, будто воля ставить свои решения само собою, без причины и всякий ее акт есть первое начало для необозримого ряда вызванных им изменений. Заблуждение — это находит себе самую решительную поддержку в ложном истолковании того, достаточно разобранного в первом отделе свидетельства самосознания, которое гласит «Я могу делать то, что я хочу». Особенно, если это свидетельство, как всегда бывает, слышится также и при воздействии нескольких, пока только еще побуждающих и друг друга исключающих мотивов. Все это вместе и служит таким образом источником естественной иллюзии, откуда развивается заблуждение, будто в сознании нашем содержится удостоверение в свободе нашей воли, В том смысле, что она, вопреки всем законам чистого рассудка и природы, есть нечто, ставящее свои решения без достаточных оснований, решения, которые при данных обстоятельствах у одного и того же человека могут оказаться как такими, так и противоположными. Чтобы на частном примере и, возможно, нагляднее пояснить возникновение этой столь важной для нашей темы иллюзии и тем дополнить проведенное в предыдущем отделе исследований самосознания, представим себе человека, который, стоя, например, на улице, сказал себе самому «Теперь шесть часов вечера, дневной труд окончен, я могу теперь прогуляться или пойти в клуб». Могу также подняться на башню посмотреть на закат солнца. Могу также отправиться в театр. Могу также навестить того, а равным образом и этого друга. Могу выбраться за городские ворота в Большой мир и никогда не возвращаться назад. Все это зависит исключительно от меня. У меня для этого полная свобода. Однако я не делаю ничего подобного, а точно так же добровольно иду домой к своей жене. Это совершенно все равно, как если бы вода сказала. Я могу вздыматься высокими волнами, да, в море при буре. Могу быстро катиться вниз, да, по ложу реки. Могу низвергаться с пеной и кипением, да, в водопаде. Могу свободной стрелой подниматься в воздух? Да, в фонтане. Могу, наконец, даже выкипать и исчезать? Да, при 80 градусах тепла. Но я не делаю теперь ничего такого, а добровольно остаюсь спокойной и ясной в зеркальном пруду. Как вода все это может исполнить в том лишь случае, если появятся причины, определяющие ее к тому или другому, Точно так же и наш человек может сделать то, что он мнит для себя возможным, не иначе, как при том же самом условии. Пока не явятся соответствующие причины, данный поступок для него невозможен, зато тогда он должен его исполнить точно так же, как вода, если она поставлена в соответствующие условия. Его ошибка и вообще заблуждение, возникающее здесь из ложно-истолкованного голоса самосознания, при ближайшем рассмотрении основывается на том, что в его фантазии может в данную минуту рисоваться лишь один образ, исключающий для этого мгновения все остальное. Представит он себе мотив к одному из тех рисующихся возможностей поступков, и он тотчас чувствует его побуждающие действия на свою волю. Это обозначается техническим термином «velaitas» — «побуждение воли». Но он начинает воображать, будто он может возвести это «velaitas voluntas» — «воленье», то есть исполнить предположенный поступок. Это уже обман. Ибо тотчас выступит на сцену рассудительность и приведет ему на память мотивы, которые направляют в другие стороны или оказывают противодействующее влияние. Тогда для него станет ясно, что дело не выходит. При таком последовательном представлении различных, исключающих друг друга мотивов, Под постоянный аккомпанемент внутреннего голоса «я могу делать то, что я хочу», воля, как бы наподобие флюгера на хорошо смазном стержне, и при переменном ветре тотчас поворачивается в сторону каждого мотива, какой предъявит ей воображение, и все рисующиеся возможности мотивы последовательно оказывают на нее свое влияние. При каждом из них человек думает, будто он может захотеть его и таким образом фиксировать флюгер в этом положении, что есть чистый обман. «Ибо его я могу этого хотеть на самом деле гипотетично и сопряжено с условием, если я не захочу скорее того-то другого условием, которое между тем уничтожает предполагаемую возможность хотеть». Если мы вернемся к нашему рассуждающему в шесть часов человеку и представим себе теперь, будто он замечает, что я стою сзади него, философствую на его счет и оспариваю его свободу по отношению ко всем тем, якобы возможным для него поступкам, то легко может случиться, что он, желая меня опровергнуть, совершит какой-либо из них. Но тогда принудительным к этому мотивам было бы для него именно мое отрицание и действие последнего на его дух противоречия. Однако мотив этот мог бы понудить лишь к тому, либо иному из более легких среди вышеперечисленных поступков, например, привести его в театр, но отнюдь не к самому последнему из них, а именно путешествию по белому свету. Для этого такой мотив был бы слишком слаб. Точно так же ошибочно полагают иные, держа в руке заряженный пистолет, будто они могут из него застрелиться. Для этого данное механическое орудие — самое второстепенное условие, главное же чрезвычайно сильный и потому редкий мотив — обладающий тем огромным могуществом, которое необходимо, чтобы преодолеть любовь к жизни или, вернее, страх смерти. а Лишь когда появится такого рода мотив, может человек действительно застрелиться и должен это сделать, разве только этому помешает какой-либо еще более сильный противомотив, если вообще такой в данном случае возможен. «Я могу делать то, что я хочу. Могу, если хочу. Все свое состояние отдать бедным и через это сам впасть в бедность, если хочу. Но я не в силах хотеть этого, ибо противоположные мотивы имеют надо мной слишком большую власть, чтобы я мог этого хотеть. Напротив, будь у меня другой характер, притом в такой мере, чтобы я был святым», «Тогда я мог бы хотеть этого, но тогда я не мог бы этого не хотеть, то есть должен был бы сделать это». Все это прекрасно совмещается с показанием самосознания. «Я могу делать то, что я хочу» показанием, в котором еще и в наше время некоторые безголовые философских дел мастера мнят видеть свободу воли, выставляя ее по этой причине за данный факт сознания. Среди них отличается господин Кузен, который заслуживает за это здесь почетного упоминания, так как он в своем курсе истории философии читанном в 1819-1820 годах и изданном в Ашаро в 1841, учит что свобода воли — наиболее несомненный факт сознания. Среди них отличается господин Кузен, который заслуживает за это здесь почетного упоминания.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 и порицает Канта за то, что тот доказывал ее лишь на основании нравственного закона и выставлял ее в качестве постулата, тогда как она ведь есть факт, зачем доказывать там, где достаточно констатации. Свобода — это факт, а не вера. Однако и в Германии нет недостатка в невеждах, которые, игнорируя все, что за два последних столетия было сказано об этом великими мыслителями, и насясь с анализированным в предыдущем отделе и ложно понимаемым ими, вместе с толпой фактом самосознания возвещают свободу воли как фактически данную. Впрочем, пожалуй, я к ним несправедлив. Возможно, что они не так невежественны, как кажутся, а просто голодные и потому за очень черствый кусок хлеба учат всему, что может быть угодно высокому министерству. Совсем не метафора и не гипербола, а вполне трезвая и буквальная истина, что, подобно тому, как шар на бильярде не может прийти в движение, прежде чем получит толчок, Точно так же и человек не может встать со своего стула, пока его не отзовет или не сгонит с места какой-либо мотив. А тогда он поднимается с такой же необходимостью и неизбежностью, как покатится шар после толчка. И ждать, что человек сделает что-либо, к чему его не побуждает решительно никакой интерес, Это все равно, что ожидать, чтобы ко мне начал двигаться кусок дерева, хотя я не притягиваю его никакой веревкой. Если кто, защищая где-нибудь в обществе подобную мысль, натолкнется на упорное возражение, то он, скорее всего, решит дело, если поручит третьему лицу внезапно громким и серьезным голосом закричать. «Потолок валится!» тогда его оппоненты придут к разумению, что мотив точно так же способен выбрасывать людей за дверь, как и самая сильная механическая причина. Ибо человек, как и все объекты опыта, есть явление во времени и пространстве. А так как для всех этих явлений закон причинности имеет силу априори, и значит, без исключения, то и человек должен ему подчиняться. Так говорит чисто рассудок априори, так подтверждает проходящая через всю природу аналогии так ежесекундно свидетельствует опыт, если мы не даемся в обман видимости, получающейся от того, что Так как существа в природе, восходя выше и выше, становятся сложнее, и восприимчивость их чисто механической поднимается и утончается до химической, электрической, ирритативной, сенситивной, интеллектуальной и, наконец, рациональной то и природа воздействующих причин должна таким же образом совершенствоваться и на каждой ступени обнаруживать соответствие с существами, подлежащими их воздействию. Поэтому-то и причины оказываются все менее осязаемыми и материальными, так что они в конце концов уже не видны для глаз — Хотя, конечно, достижимы для рассудка, который в каждом отдельном случае предполагает их с непоколебимой уверенностью, а принадлежащим исследовании и открывает. Ибо здесь действующие причины возвысились до простых мыслей, борющихся с другими мыслями, пока не одержит верх наиболее могущественный из них и не приведет человека в движение. Все это совершается по такой же точно строгой причинной зависимости, с какой чисто механические причины в сложном соединении действуют одна против другой, неминуемо приводя к вычисленному результату. Кажущейся беспричинностью, благодаря невидимости причин, обладают не только движения человека, но в такой же мере присуща она и наэлектролизованным пробковым шариком – во всех направлениях, скачущем в склянке. Но суждение принадлежит не глазам, а рассудку. При предположении свободной воли всякое человеческое действие было бы необъяснимым чудом, действием без причины. И если мы решимся на попытку представить себе подобное «либерум арбитриум индифференция», Мы скоро увидим, что тут действительно рассудок отказывается нам служить. У него нет формы, чтобы мыслить что-либо подобное. Ибо закон основания, основоположение о безусловном определении явлений друг другом и их взаимной зависимости есть самый общий принцип нашей познавательной способности, который сообразно различию ее объектов и сам принимает различные формы. Здесь же нам приходится мыслить нечто такое, что определяет, не будучи определяемо, что ни от чего не зависит, но от чего зависит другое, что без принуждения, стало быть, без основания, производит в данном случае действие А, тогда как точно так же могло бы производить Б или С или Д, при том могло бы, безусловно, при тех же самых обстоятельствах, то есть так, что теперь в «А» не содержится ничего, дающего ему преимущество перед «Б», «Ц», «Д», ибо в противном случае тут была бы мотивация, то есть причинность. Мы опять встречаемся здесь с выставленным в самом начале понятием «абсолютно случайного». Повторю. В этом деле рассудок решительно отказывается служить нам, если мы только в состоянии подключить его сюда. Но вспомним теперь также о том, что такое вообще причина, предшествующая изменению, которая делает необходимым изменение последующее. Ни одна причина в мире вовсе не вызывает своего действия безусловно, не создает его из ничего. Напротив, Всегда имеется нечто, на что она действует, и она только в данном месте и в данном определенном существе обусловливает изменения, постоянно соответствующие природе этого существа. Так что в последнем должна уже заключаться способность к такому изменению. Таким образом, всякое действие возникает из двух факторов — внутреннего и внешнего. А именно из первоначальной способности того существа, который служит объектом действия, и из определяющей причины, которая принуждает эту способность проявиться теперь и здесь. Первоначальная способность предполагается всякой причинностью и всяким объяснением из нее. Поэтому-то ни одно объяснение никогда всего не объясняет, а всегда скрывает за собой нечто необъяснимое. Мы видим это во всей физике и химии. Всюду в их объяснениях предполагаются силы природы, которые обнаруживаются в явлениях и в сведении которым состоит все объяснение. Сама сила природы не подлежит никакому объяснению, служа принципам всякого объяснения. Точно так же сама она не подчинена никакой причинности, а есть именно то, что всякой причине сообщает причинность, то есть способность действовать. Сама она — общий субстрат всех этого рода действий, присутствует в каждом из них. Так явление магнетизма сводится к основной силе, называемой электричеством. На этом объяснение останавливается, оно указывает только условия, при которых такая сила обнаруживается, то есть причины, вызывающие ее деятельность. Объяснения небесной механики предполагают тяготение как силу, благодаря которой тут действуют отдельные причины, определяющие движение небесных тел. Объяснения химии предполагают наличие тайных сил, проявляющихся в виде избирательного сродства по известным стихиометрическим соотношениям и служащих конечную основу для всех тех действий, которые непременно наступают, будучи вызванными указываемыми на них причинами. Точно так же всеми объяснениями физиологии предполагается жизненная сила — определенно реагирующая на особые внутренние и внешние раздражения. И так всегда и всюду. Даже причины, которыми занимается столь понятная механика, толчок и давление, имеют своей предпосылкой непроницаемость, сцепление, неподатливость, твердость, инертность, которые не менее только что упомянутых факторов являются неисповедимыми силами природы. Таким образом, причины всегда определяют только временные и местные условия для проявлений исконных, необходимых сил, при допущении которых они только и бывают причинами, то есть с необходимостью производят известные действия. Но если это справедливо для причин в теснейшем смысле и для раздражений, то не менее верно это и для мотивов либо ведь мотивация по своей сущности не отличается от причинности, и есть лишь ее особый вид, а именно причинность, проходящая через среду познания. И здесь, стало быть, причина вызывает лишь проявление силы, несводимой сводимой более к причинам, следовательно, не допускающей дальнейшего объяснения, но силы, которые, называясь здесь волей, известны нам не снаружи только, как другие силы природы, а благодаря самосознанию, также изнутри и непосредственно. Лишь при предположении, что имеется такая воля и что в каждом отдельном случае она обладает определенными свойствами, действуют направленные на нее причины, именуемые тут мотивами. Это, в частности, и индивидуально определенные свойства воли, благодаря которым ее реакция на один и тот же мотив в каждом человеке оказывается разной, образует то, что называется характером человека притом известным не априори, а лишь из опыта, эмпирическим характером. Ими прежде всего определяется способ действия различных мотивов на данного человека, ибо он точно также лежит в основе всех вызываемых мотивов действий, как общие силы природы в основе действий, вызываемых причинами в теснейшем смысле слова, а жизненная сила в основе действий от раздражения. И как сила природы, так и характер отличается изначальностью, неизменностью, необъяснимостью. У животных он иной для каждого вида, у человека — для каждого индивидуума. Только у самых высших, наиболее умных животных обнаруживается уже заметный индивидуальный характер, хотя при решительном преобладании характера видового. Первое. Характер человека индивидуален. Он у каждого свой. Правда, у всех личных характеров в основе лежит характер вида, так что главные свойства повторяются у каждого. Но здесь сказывается такая значительная разница в степени, такое разнообразие во взаимной комбинации и модификации свойств, что моральную разницу характеров можно признать равной разнице в интеллектуальных способностях, которые очень значительны. А обе эти разницы несравненно большими, нежели физическая разница между великаном и карликом, аполлоном и терситом. Вот почему действие одного и того же мотива на разных людей бывает совершенно различные, подобно тому, как солнечный день делает воск белым, а хлористо-серебро черным, или теплота размягчает воск, но уплотняет глину. Поэтому-то знание одного только мотива недостаточно, чтобы предсказать поступок. А для этого надо еще точно знать также и характер человека. Второе. Характер человека эмпирический. Мы знакомимся с ним не только в других, но и в самих себе исключительно путем опыта. Поэтому мы часто разочаровываемся как в других, так и в самих себе открывая, что мы не обладаем тем или иным свойством, например, справедливостью, бескорыстием, мужеством, в той мере, как мы простодушнейшим образом предполагали. Вот почему так также, когда нам предоставляется трудный выбор, наше собственное решение, как и чужое, до тех пор остается для нас самих тайной, пока этот выбор не сделан. Нам кажется, что он падает то на ту, то на эту сторону, по мере того, как воля ближе знакомится через посредство познания с тем либо иным мотивом и испытывает на себе его силу. Причем и выступает на сцену пресловутая «я могу сделать то, что я хочу», создавая кажущуюся свободу воли. Наконец, более сильный мотив захватывает власть над волей, и выбор часто оказывается иным, чем мы полагали начале. Вот почему, в конце концов, никто не может знать, как поступит кто-нибудь иной, а также и он сам в каком-либо определенном положении. Сначала надо побывать в нем, и лишь после выдержанного испытания бываем мы уверены в других, и только тогда также мы полагаемся на самих себя. Но тогда в нас появляется эта уверенность. Изведанные друзья, испытанные слуги надежны. Вообще мы относимся к хорошо известному нам человеку, как ко всякой другой вещи, со свойствами которой мы уже ознакомились мы без опасения предвидим, что от него можно ждать и что нет. Кто раз что-нибудь сделает, тот в представившемся случае опять это повторит, и это как в добре, так и в зле. Поэтому кто нуждается в большой, неординарной услуге, тот обратится к человеку, который дал доказательство своего великодушия. А кто хочет нанять убийцу, тот будет искать людей с уже обогренными кровью руками. По рассказу Геродота, гелон Сиракузский был поставлен перед необходимостью вполне доверить кому-нибудь очень большую сумму денег, так как ее нужно было отправить с ним в чужую землю, предоставив ее в полное его распоряжение. гелон выбрал для этой цели кадма, который раньше на деле показал редкую, даже неслыханную честность и добросовестность, и доверие его было вполне оправдано Равным образом только опыт и подходящий случай дают нам знакомство с нами самими, знакомство, на котором основывается наша уверенность или неуверенность в себе. Смотря по тому, обнаружили мы в данном случае обдуманность, мужество, честность, молчаливость, хитрость, либо какое-нибудь иное, потребное для дела качество, или же в нас не оказалось подобных добродетелей, будем мы потом, узнав себя, довольны собою или, наоборот, недовольны. Лишь точное знание своего собственного эмпирического характера дает человеку то, что называют, приобретенным характером. Им обладает тот, кто точно знает свои собственные качества, как хорошие, так и дурные, и оттого отдает себе полный отчет, в чем он может себе доверять и чего может от себя требовать, от чего нет. Свою собственную роль, которую он раньше в силу своего эмпирического характера только импровизировал, Он играет теперь по всем правилам искусства и методически, с твердостью и последовательностью, никогда, как говорится, не сбиваясь характера, уклонение от которого всегда доказывает, что мы в данном случае находимся в заблуждении относительно самих себя. Третье. Характер человека постоянен. Он остается одинаковым в течение всей жизни. Под изменчивой оболочкой своих лет, своих отношений, даже своих знаний и взглядов скрывается, как рак в своей скорлупе, тождественный и подлинный человек, совершенно неизменный и всегда одинаковый. Лишь в направлении и в материале испытывает его характер кажущиеся видоизменения, как следствие различия возрастов и их потребностей. Человек никогда не меняется. Как он поступил в одном случае, так при совершенно одинаковых обстоятельствах, которым, однако, принадлежит и правильное знание этих обстоятельств, будет он всегда поступать. Подтверждение этой истины можно найти в повседневном опыте. Всего же ярче проявляется она, когда мы снова через 20-30 лет встречаемся со старым знакомым и тут скоро ловим его совершенно на тех же шутках, как некогда. Правда, некоторые на словах будут отрицать эту истину, однако они сами предполагают ее в своем поведении, никогда не доверяя тому, кто однажды оказался нечастным, но охотно полагаясь на того, кто раньше доказал свою честность. Ибо на этой истине основана возможность всякого знания людей и прочное доверие к тем, кто испытан, проверен, доказан. Даже если такое доверие к кому-нибудь нас обманет, мы никогда не говорим «его характер изменился», а «я в нем ошибся». На ней же основывается и то, что, желая составить суждение о моральной ценности поступка, Мы прежде всего стараемся выяснить себе его мотив, а затем наша похвала либо порицание касается не мотива, а характера, который был доступен действию подобного мотива и который есть второй и единственно человеку присущий фактор деяния. На той же истине основывается, что подлинная честь не рыцарская или дурацкая, Однажды, будучи утрачено, никогда опять восстановлено быть не может. Пятно одного единственного недостойного поступка навсегда остается на человеке, клеймит его, как говорят. Отсюда поговорка «Кто раз украл, тот навеки вор». На ней основывается и то, что если в важных государственных делах может иногда понадобиться измена, так что ищет изменника, пользуется его услугами и награждает его, но потом, по достижении цели, мудрость повелевает удалить этого человека, так как обстоятельства изменчивы, а его характер неизменен. На ней основывается, что величайший недостаток драматического писателя — это если его характеры не выдержаны, то есть не проведены с постоянством и строгой последовательностью сил природы, как это бывает с характерами у великих авторов. Последнее показано мною в обстоятельном примере на Шекспире. Парерги, том 2, параграф 118, страница 196, первое издание. На той же истине основывается даже и возможность совести, так как последнее часто уже в глубокой старости укоряет нас в преступлении юношеских лет. Как, например, Жан-Жак Руссо через сорок лет мучился тем, что свалил на служанку Марион воровство, совершенное им самим подобная вещь возможна лишь при допущении что характер остался без изменений тот же ведь с другой стороны самые смешные заблуждения грубейшие невежество удивительнейшие глупости нашей молодости не заставляют нас стыдиться в старости ибо их уже нет они зависели от состояния нашего познания мы от них избавились давно уже их отбросили как свою юношескую одежду На той же истине основано, что человек, хотя бы при самом ясном знании нравственных недостатков и пороков, даже при отвращении к ним, даже при чистосердечнейшем намерении исправиться, все-таки на самом деле не справляется, а несмотря на серьезные намерения и честные обещания, при новом случае, опять-таки, к собственному изумлению, оказывается на той же стезе, как раньше улучшится может лишь его познание. Он может прийти к разумению, что те или иные средства, раньше им применявшиеся, не ведут его к цели или приносят больше вреда, чем пользы. Тогда он меняет средства, а цели остаются те же. На этом построена американская карательная система. Она не ставит себе задачи исправлять характер, сердца человека, но имеет в виду именно привести в порядок его голову и показать ему, что дела, к которым он неизменно стремится, в силу своего характера, гораздо труднее и с гораздо большими усилиями и опасностями достигаются нечестным путем, какого он до сих пор держался, нежели путем честным труда и умеренности. Вообще арена и область всякого исправления и облагорожения простирается исключительно на познание. Характер неизменен, мотивы действуют с необходимостью, но они должны проходить через познание, которое есть посредник мотивов. А познание способно к многоразличнейшему расширению, к постоянному исправлению в безграничной степени. В этом направлении действует всякое воспитание. Развитие разума с помощью всякого рода знаний и уразумений имеет то важное для морали значение, что открывает доступ мотивам, которые иначе не могли бы оказать на нас своего действия. Пока мы их не могли понять, они не существовали для нашей воли. Вот почему при одинаковых внешних условиях положение человека во второй раз все-таки может оказаться на деле совершенно иным, нежели в первый. Именно если только он за этот промежуток времени стал способен правильно и вполне постичь эти условия, благодаря чему на него теперь действуют мотивы, для которых раньше он был недоступен. В этом смысле схоласты очень верно говорили. Конечная причина действует не по своей реальной, а по своей познанной сущности. Но далее, чем на исправление познания не простирается никакое моральное воздействие и намерение устранить недостатки в характере человека путем речей и нравоучений, чтобы таким образом преобразовать самый его характер, его подлинный моральный облик, Вполне равносильно попытки с помощью внешних воздействий превратить свинец в золото или тщательным уходом заставить дуб приносить абрикосы. Твердо выраженные убеждения в неизменности характера мы находим также у Апулея, в его «Оратио де магия», где он, защищаясь от обвинения в колдовстве, ссылается на свой всем известный характер и говорит. Верный показатель для каждого человека есть душа, которая всегда, одаренная одинаковым образом склонностью к добродетели или к злодейству, есть надежный аргумент для того, чтобы признать вину или отвергнуть ее. Четвертое. Индивидуальный характер врожден. Он не создается искусством, либо подверженными случайности обстоятельствами, а есть произведение самой природы. Он сказывается уже в ребенке, обнаруживая в нем в малом масштабе, чем ему предстоит быть в большом. Вот почему при совершенно одинаковом воспитании и обстановке у двух детей мы очевиднейшим образом наблюдаем самые различные характеры. С этими самыми характерами им придется жить до старости. Мало того, характер в своих основных чертах переходит по наследству, хотя лишь от отца, тогда как интеллект наследуется от матери. По этому вопросу я отсылаю слушателя главе 43-го тома моего главного произведения. И из изложенной сущности индивидуального характера с несомненностью следует, что добродетели и пороки врождены. Истина эта, быть может, окажется неудобной для иных предрассудков и иных ханжествующих философов с их так называемыми практическими интересами, то есть их мелкими узкими понятиями и ограниченными школьническими воззрениями. Но она была уже убеждением отца морали Сократа, который, по свидетельству Аристотель, утверждал «Не в нашей власти стать хорошими или дурными». Упоминаемые здесь Аристотелем возражения явно слабы, да и сам он разделяет мнение Сократа, вполне определенно высказывая его в никомаховой этике. Действительно, всем кажется, что каждая черта, нрава дана в каком-то смысле от природы, ведь и правосудными, и благоразумными, и мужественными, и так далее, в каком-то смысле мы бываем прямо с рождения. И если пересмотреть все добродетели и пороки в книге Аристотеля о добродетелях и пороках, где они сопоставлены в кратком обзоре, то мы найдем, что все они у живых людей мыслимы лишь в качестве врожденных свойств, и только как таковые могут быть названы добродетелями и пороками. Выйдя же из рефлексий и усвоенные преднамеренно, они сведутся, собственно, к какому-то притворству, будут неподлинны, так что в таком случае совсем нельзя будет рассчитывать и на то, что они сохранятся на будущее время и выдержат давление обстоятельств. И даже если сюда присоединить еще отсутствующую у Аристотеля и у других древних христианскую добродетель любви каритас то и с ней дело обстоит не иначе. Да и каким образом неустанная доброта одного и несправимая, глубоко кренящаяся злоба другого, характер Антонинов, Адриана, Тита с одной стороны и характер калигулы Нерона, Домициана с другой, могут прилететь извне, быть делом случайных обстоятельств или простого знания и поучения? Ведь как раз у Нерона воспитателем был Синека. Нет, корень всех наших добродетелей и пороков лежит во врожденном характере, этом подлинном ядре всего человека. Это естественное для беспристрастного человека убеждение водило также рукою Вилея Патеркула, когда он писал о Катоне следующее. Человек самый близкий к добродетели и во всем по духу более напоминающий богов, чем людей, он никогда не поступал правильно для того, чтобы видели другие, а потому что не мог поступать иначе. Это место постепенно делается непременным оружием в арсенале детерминистов. Честь которой, конечно, и не грезилась доброму старому историку, жившему 1800 лет назад. Впервые его похвалил Гоббс, после него Пристли. Затем его привел Шеллинг в своей статье о свободе, страница 478, переведя его в несколько поддельном виде для своих целей. Почему он и не называет по имени Вилея Патеркула, а говорит столь же благоразумно, сколь важно, один древний писатель? наконец и я не преминул его указать так как оно действительно идет к делу при предположении же свободной воли совершенно не видно откуда собственно происходит добродетель и порог или вообще тот факт что два одинаково воспитанных индивидуума при совершенно одинаковых условиях и поводах поступают самым нисходным даже противоположным образом Фактически данная исконная коренная разница характеров несовместима с признанием такой свободы воли, которая состояла бы в том, что для каждого человека в каждом положении должны были бы быть одинаково возможны противоположные действия. Ибо в таком случае его характер с самого начала должен бы представлять собою чистую доску, как интеллект по убеждению Лока, и не мог иметь никакой врожденной наклонности ни в ту, ни в другую сторону, ибо эта наклонность уже нарушала бы полное равновесие, какое разумеет под либеру arbitrio индиференции Таким образом, при подобном предположении причина разбираемой разницы образа действий у разных людей не может заключаться в субъективных условиях но еще менее заключается она в объективной обстановке, ибо в таком случае поведение определялось бы именно объектами, и от требуемой свободы совсем ничего не осталось бы. Тогда в нашем распоряжении был бы разве только еще один выход отнести происхождение той большой разницы, какую мы фактически наблюдаем в поведении людей в промежуточную среду между субъектом и объектом, Именно объяснить ее различием в том, как объективное понимается субъективным, то есть как оно познается различными людьми. Но тогда все свелось бы к правильному или ложному познанию представляющихся обстоятельств, так что моральная разница в поведении стала бы равносильна просто разнице в правильности суждения, и мораль превратилась бы в логику. Приверженцы свободной воли, в конце концов, все-таки пытались спастись от этой неприятной дилеммы утверждением, что хотя врожденной разницы характеров и не существует, однако такая разница возникает под влиянием внешних обстоятельств — впечатлений, опытов, примеров, наставлений и так далее И, коль скоро этим путем успел развиться характер, в характере этом лежит объяснение для разницы в последующем поведении. На это надо сказать, во-первых, что в таком случае характер должен образовываться очень поздно. Между тем, на деле он обнаруживается уже в детском возрасте. И большинство людей умрут прежде, чем приобретут характер. Во-вторых же, что все эти внешние обстоятельства, которым приписывается создание характера, совершенно не зависят от нашей власти и так или иначе должны быть отнесены на долю случая или, если угодно, проведения. А если таким образом из них возникает характер... Из него же дали разница в поведении, то совершенно и целиком отпала бы всякая нравственная ответственность за это последнее, так как, очевидно, в конечном итоге оно было бы делом случая либо проведения. И так стало быть, при признании свободной воли начало разницы в образе действий и, следовательно, добродетели либо порока вместе с вменяемостью оказывается ни с чем не связанным и лишенным всякой точки опоры, где бы оно могло пустить корни. Отсюда следует, что признание это, сколь оно не соответствует с первого взгляда голосу простого рассудка, все-таки, в сущности, находится в таком же противоречии с нашим моральным убеждением, как и с верховным основным правилом нашего рассудка, о чем уже достаточно было сказано. Необходимость, с которой, как это подробно изложено мной выше, действуют мотивы, подобно всем вообще причинам, не безусловно Теперь мы ознакомились с предполагаемым его условием, той основой и почвой, на которую оно опирается. Это врожденный индивидуальный характер. Как всякое действие в недушевленной природе есть необходимый продукт двух факторов, именно проявляющийся здесь всеобщей силы природы и вызывающий здесь это проявление отдельной причины, совершенно так же всякое деяние человека бывает необходимым продуктом его характера и присоединившегося мотива. Коль скоро оба эти условия даны, оно наступает с неизбежностью. Чтобы деяние это было иным, надо предположить иной мотив или иной характер. И мы могли бы с уверенностью предсказать, даже вычислить всякий поступок, если бы, с одной стороны, не было очень трудно изучить характер, а с другой, также мотив не был часто тайным и постоянно открытым для противодействия других мотивов, которые содержатся лишь в сфере идей одного человека, оставаясь недоступным для других. Врожденным характером человека уже определены в существенных чертах все вообще цели, каким он невольно стремится. Средства, избираемые им при этом, определяются частью внешними условиями, частью его пониманием последних, пониманием, правильность которого в свой черед зависит от его рассудка и образования. Конечным результатом всего этого и оказывается его отдельное деяние, следовательно, вся та роль, какой ему предстоит играть на свете. Поэтому столь же верно, сколь и поэтично то понимание, в каком результат изложенного здесь учения об индивидуальном характере, выражен в одной из прекраснейших стров Гёте. Со дня, как звезд могучих сочетания, закон дало младенцу в колыбели, за мигом миг твое существование течет по руслу прирожденной цели. «Себя избегнуть — тщетное старание, об этом нам еще сивилы пели. Всему наперекор вовек сохранен живой чекан природой от чекан». Итак, то предположение, на котором вообще основывается необходимость действия всех причин, есть внутренняя сущность всякой вещи, будь это просто воплощенная в ней всеобщая сила природы, Будь это жизненная сила, будь это воля. Всегда всякое существо, какому бы разряду оно ни принадлежало, будет реагировать на воздействующие причины сообразно своей особой природе. Закон этот, которому подчинены все вещи на свете, был выражен схоластами в формуле «действование следует забытием». В силу его химия проверяет тела реагентами, а человек-человека испытаниями, каким он его подвергает. Во всех случаях внешние причины с необходимостью вызывают то, что скрывается в данном существе, ибо последнее не может реагировать иначе, как в согласии со своей природой. Здесь уместно также напомнить, что всякая экзистенция, существование, предполагает эссенция, сущности Иными словами, все существующее должно точно так же быть и чем-нибудь иметь определенную сущность. Оно не может существовать и притом том все-таки быть ничем, именно представлять собой нечто такое, как метафизическая вещь, то есть вещь, которая есть и больше ничего, как есть, без всяких определений и свойств, а следовательно, и без обусловленного ими вполне определенного образа действий. Но как эссенция без экзистенции не дает реальности, что разъяснено Кантом на известном примере о ста талерах, точно так же невозможно это и для экзистенции без эссенции. Ибо все существующее должно обладать существенной для него своеобразной природой, в силу которой оно есть то, что оно есть, которое оно всегда выражает, проявления которой с необходимостью вызываются причинами, между тем, как сама эта природа вовсе есть дело этих причин и не может быть ими модифицируема. Но все это справедливо относительно человека и его воли в той же мере, как и относительно всех остальных существ в природе. И он для экзистенции обладает эссенцией, то есть существенными основными свойствами, которые именно образуют его характер и для своего обнаружения нуждаются лишь во внешнем поводе. Ожидать, стало быть, что человек при одном и том же поводе один раз поступил так, другой же совершенно иначе, было бы равносильно ожиданию, что одно и то же дерево, принося этим летом вишни, на следующее произведет груши. Свобода воли при ближайшем рассмотрении есть экзистенция без эссенции. Это значит, что нечто есть, и при том все-таки есть ничто, а это опять-таки значит, что оно не есть, то есть получается противоречие. Уразумением этого обстоятельства, а также того априори достоверного и потому не допускающего исключения значения, какой имеет закон причинности, Надо объяснять тот факт, что все действительно глубокие мыслители всех времен, как бы ни были различны другие их воззрения, единодушно отстаивали необходимость волевых актов при появлении мотивов и отвергали liberum arbitrium. Мало того, поскольку именно огромное большинство толпы, не способной к мышлению и отданной во власть видимости и предрассудков, всегда упорно противостояло этой истине, они даже особенно ее подчеркивали, давая ей самые решительные, даже самые резкие выражения. Наиболее известный из таких выражений — Буриданов осел, которого, однако, вот уже около ста лет напрасно ищут в дошедших до нас сочинениях Буридана. У меня у самого есть, очевидно, еще в пятнадцатом столетии напечатанные издание его софизмата без указания города, года и без нумерации страниц. Я часто и напрасно разыскивал это место, хотя здесь почти на каждой странице попадаются ослы в качестве примеров. Бейль, статья которого Буридан служит основой всего с тех пор об этом написанного, совсем неверно говорит, будто известен лишь один софизм Буридана. Я обладаю целым томом его софизмов. Точно так же бэйль с такой подробностью разбирающий дело, должен был знать, это, впрочем, и до сих пор, по-видимому, осталось незамеченным, что пример этот, ставший до некоторой степени символом или типом, защищаемый мною здесь великой истины, гораздо старше, чем бридан Он встречается у Данте, который усвоил все знания своего времени, жил до Боридана и говорил не об ослах, а о людях, в следующих словах, начинающих четвертую книгу его «Парадис». «Поставленный между двумя блюдами, одинаково отдаленными и одинаково влекущими, человек скорее умрет, чем, обладая абсолютной свободой, возьмет в рот одно из них». Он встречается даже уже у Аристотеля, который говорит... По аналогии с человеком, испытывающим одинаково сильный голод и жажду и равно удаленным от еды и питья, он, дескать, вынужден не трогаться с места. Буридан, заимствовавший свой пример из этих источников, заменил человека ослом просто потому, что такова привычка этого убогого схоласта — брать для примера либо Сократа и Платона, либо осла. Вопрос о свободе воли действительно является пробным камнем, с помощью которого можно различать глубоко мыслящие умы от поверхностных или пограничным столбом, где те и другие расходятся в разные стороны. Первые все стоят за необходимость данного поступка при данном характере и мотиве. Последние же вместе с большинством придерживаются свободы воли. Затем существует еще средний класс людей, которые, чувствуя себя в затруднении, лавируют из стороны в сторону, сбивая себя и других с пути, укрываются за словами и фразами или до тех пор треплют и переворачивают вопрос, пока нельзя уже понять, в чем же, наконец, дело. Так было уже с Лейбницем, который в гораздо большей степени был математиком и полигистром, нежели философом неустойчивость взглядов лебница по этому вопросу всего яснее обнаруживается в его письме к косту а также в тц но чтобы поставить таких господ говорящих то одно то другое перед самим вопросом надо предложить им его в следующей формулировке ни на шаг от нее не отступая первое возможны для данного человека при данных обстоятельствах два поступка Или лишь один? Ответ всех глубоких мыслителей — только один. Второе. Мог ли жизненный путь, пройденный данным человеком, принимая, что с одной стороны его характер сохраняется неизменным, а с другой, что обстоятельства, воздействию которых ему пришлось подвергнуться всецело и до малейших подробностей неуклонно были определены внешними причинами, которые постоянно появляются со строгой необходимостью и цепь которых, состоящая исключительно из одних, столь же необходимых звеньев, простирается в бесконечность? Мог ли этот путь в чем-либо, хотя бы лишь в самом ничтожном, в каком-либо происшествии, какой-либо сцене, быть иным, нежели он был? «Нет», — должен гласить последовательный и правильный ответ. Вывод из обоих этих положений таков. Все, что случается, от самого великого до самого малого, случается необходимо. Квит-вит-фит, нецесарио-фит. Кого пугают эти положения, тому надо еще кое-чему поучиться и кое-чему разучиться. Тогда для него станет ясно, что они являются богатейшим источником утешения и успокоения. Наши действия, конечно, не представляют собой первого начала, так что в них не осуществляется ничего действительно нового. Но исключительно через то, что мы делаем, узнаем мы, что мы такое. Хотя и неясно сознанное, а чувством подсказаны убеждения в строгой необходимости всего происходящего лежит и в основе столь прочно держащегося у древних понятий о фатум — судьбе, а также магометанского фатализма и даже неискоренимой повсеместной веры во мне предзнаменование. Ибо ведь даже ничтожнейший случай наступает с необходимостью, и все события, так сказать, идут согласованным темпом, так что все находит себе озвук во всем. С убеждением этим связан, наконец, и тот факт, что если кто без малейшего умысла и совершенно случайно искалечит или убьет другого человека, то он скорбит об этом несчастье в течение всей своей жизни, испытывая чувство, по-видимому, родственное чувство виновности. И в глазах других этот человек, как неудачливая личность, пользуется особого рода недоверия Да и на христианское учение о предопределении не могло, конечно, не повлиять смутно сознаваемые убеждения в неизменности характера и необходимости его проявлений. Наконец, мне хотелось бы сделать здесь мимоходом еще следующее замечание, которое каждый может по произволу принять или отбросить в зависимости от того, как он смотрит на известные вещи. Если не признать строгую необходимость всего происходящего в виде причинной цепи, связывающей все без исключения события, но допустить, что это последнее в бесчисленных местах прервано абсолютной свободой, тогда и всякое предвидение будущего во сне, в ясновидении, сомонамбулизма и во втором зрении станет даже объективно, следовательно, абсолютно невозможным и потому немыслимым. Ибо тогда не существует решительно никакого объективно-действительного будущего, которое можно было бы предвидеть хотя бы лишь в потенции. Между тем, как теперь, мы все-таки сомневаемся лишь в субъективных данных для такого предвидения, то есть в его субъективной возможности. И даже это сомнение в настоящее время не может более существовать у хорошо осведомленного человека — после того, как подобное предвосхищение будущего твердо установлено бесчисленными показаниями самых достоверных свидетелей. Добавлю еще несколько соображений в качестве коллариев к установленному учению о необходимости всего происходящего. Во что превратился бы наш мир, если бы все вещи не были проникнуты и связаны необходимостью, особенно же, если бы она не управляла зарождением индивидуумов? в нечто безобразное, в беспорядочную груду, карикатуру бессмысла и значения, именно в дело истинной и подлинной случайности. Желать, чтобы какое-либо прошлое событие не случилось — глупое самоистязание, ибо это значит желать вещи абсолютно невозможной, и это столь же неразумно, как и желание, чтобы солнце всходило на западе. Ибо все свершающееся, великое и малое, наступает со строгой необходимостью и совершенно пустое дело размышлять о том, как ничтожны и случайны были причины, вызвавшие данное происшествие, и как легко они могли бы быть иными. Это иллюзорно. Все они явились со столь же строгой необходимостью и действовали с такой же полной властью, как и причины, в силу которых солнце встает на востоке. Мы должны смотреть на наступающие перед нами события теми же глазами, как на печатные страницы, которые мы читаем, вполне сознавая, что они уже имелись на лицо, прежде чем мы стали их читать.